Да, дед был еще совсем недавно сотником кованой рати, главной ударной силой княжеского войска. Село Ратное носило такое название не зря. Около ста лет назад по велениям князя Ярослава Мудрого сюда, в глубинку, на границу бывших Древлянских и Дреговических земель, определили на жительство сотни княжеских воинов с семьями. Князя Ярослава Киевского не зря прозвали Мудрым. этим мероприятием он убивал сразу нескольких зайцев. Во-первых, в Припятской глухомании, где с большим трудом приживалось христианство, появлялось сразу более полутысячи православных, никакими родственными узами с местными язычниками не связанных. Во-вторых, недалеко от границы с Волынью появлялся достаточно сильный гарнизон, не просто несущий службу, а вынужденный защищать свои дома и семьи. В-третьих, Киевская власть закреплялась на землях, до того принадлежавших ей по большей части чисто формально. До таких отдаленных мест руки у Киева по-настоящему не доходили. Можно назвать еще и в четвертых, и в пятых линиях и так далее. Мудрый был Ярослав Киевский, не отменишь. С тех пор, по первому призыву князя Киевского, а позже Туровского, Все, способные носить оружие жителей Ратного, нацепляли на себя воинское железо и садились в сёдло. И во главе их почти десять лет стоял дед Корней Агеич из рода Петра Лисовина. Десятника четвёртого десятка тонн, присланного сюда Ярославом Мудрым сотни. Так что был дед, если и не первым лицом в местной иерархии, то делил это первенство со старостой. И было это вовсе не шишка на ровном месте. Село Ратное было богато и многолюдно, потому что по жалованной грамоте не платило никаких податей, рассчитываясь с князем за землю и перевели гей воинской силой. Да и землю эту никто не мерял, как, впрочем, лесные, рыбные, гордные и прочие угодья, которыми пользовались жители Ратного. Пользовались по праву сильного, поскольку отвоевали эти угодья с оружием в руках у местных, поощряемых на сопротивление языческими волхвами. Так и жила семья в почёте и до старта, пока не наступила в её жизни, как впрочем и в жизни многих других семей, чёрная полоса. Началось всё с небольшой, в общем-то, неприятности. Сбежал холоп. Вернее, сначала одного холопа у деда выкупили. Приехали родственники с Волыни, привезли выкуп, поторговались как водится, но решилось всё по-любому. Ну как было такое дело, не обмыть. обмывали в течение нескольких дней, тщательно со знанием дела, сожжение в гости и приёмом гостей, поскольку точно такие же мероприятия проходили ещё в нескольких семьях. Последний поход за реку Гарынь в земли Владимирско-Волынского княжества был удачным. Пили мёды, пели песни, клялись друг другу в любви до гроба, причём формулировка эта для клянущихся пустой формальностью не была. первый же набег волынцев на кура волынское княжество или наоборот каким-то количеством гробов непременно завершился бы причём с обеих сторон. Когда гулянка наконец завершилась, похмелье пробив всех обычников в таком вели неприятности, ознаменовалась и ещё одной. Все волынские пленики, за которых не привезли выкуп, видимо, сговорившись, дали гёру. Среди них оказался и один дедовский по имени Ерёма. Мало того, что сам сбежал и коня со двора свел, так еще и соседскую девку, то ли по любви, то ли еще как с собой прихватил. Искали бы гельцов недолго, меньше двух дней. Во-первых, спохнили, во-вторых, жатва на носу, некогда по лесам шляться. В-третьих, в, в каком-то заболоченном лесу, куда вроде бы уходили следы, нарвались на совершенно непонятно чью засаду. Потеряли несколько человек ранеными, слава богу, все выжили. и сочли за благо возвращаться по домам. Кто ж знал, что это только первый звонок? На следующий год глянула эпидемия. Дед разом схоронил жену, незамужнюю дочь, новорожденного внука и еще несколько дальних родственников. Вымерли подчистую и семь холопских семей, которых дед поселил на выселках, планируя, видимо, завести собственную деревню и заделаться таки настоящим боярином. А потом была раковая сеча на Палецком поле. Княжеский воевода чистою прозевал ей фланговый удар вражеской конницы, едова сотня, как раз на тум фланге и стояла. Быть бы ей растоптанной и посечённой, но дед каким-то чудом сумел развернуть, перестроить, разогнать голов свой в свою и часть соседней сотни. Головцы, составлявшие большую часть атакующих, вместо того, чтобы врубиться в незащищённый фланг напа ролись на встречную атаку сумнутого строя кованной рати, самое страшное оружие в руках полководцев средневековья. Лобовое столкновение с латной конницей степняков не выдерживали никогда. Дед Спас не только свою сотню, но и всё княжье войско. Но через несколько дней к воротам дедова подворья привёл телегу его сын Лавр. В телеге лежал труп Лаврова брата-близнеца Фрола от самишки, а рядом с ним Метчущийся в бреду дед со страшным сабельным следом через левую половину лица и отнятой лекарем ниже колена правой ноги. Деда лекарка на стёну выводила. Правда, остался он инвалидом. Дело было даже не в надежде. В конце концов, через некоторое время дед научился ходить на деревянной и даже без палки. Большую беду его организму принёс сабельный удар по лицу. При любой попытке вглядеться в отдалённый предмет или при сильном физическом напряжении у деда начинала трястись голова, мутнело в глазах, где во вся запросто могло закончиться обмороком. С такой болячкой мужик не работник, и тем более не воин. Но судьбе, видимо, показалось мало тех испытаний, которые она вывалила на Анну старшую, мать Мишки, невестку деда. Мала, оказывается, остаться вдовой с пятию детьми и свёкром-инвалидом на руках. Примерно через месяц после смерти мужа с непонятной даже для Настёны болезнью слёг старший из сыновей, Михаил. Кто ж мог знать, что это вовсе не болезнь, а вселение в тело ребёнка личности взрослого мужчины из 20 века. Мишка пролежал пластом почти 3 недели, а потом ему, как младенцу, пришлось заново учиться ходить, говорить, умывать рот слинника. как и было обещано, проблем с адаптацией не возникло. Что возьмёшь с пацана, пережившего тяжелейшую болезнь? Так они и сидели целыми днями на завалинке возле нагретой солнцем стены. Маленький и большой, а на самом деле почти ровесники, оба начинающие новую жизнь. Один, потерявший почти всё и готовящийся доживать век колейкой на хлебниках, другой, получивший в подарок 50 лет второй жизни после того, как почти распрощался с первым. Один атлетического сложения, матёрый мужик, с ещё проглядывающими сквозь густую седину русыми волосами и коротко стриженной бородой, ещё не выцветшими от возраста синими глазами и рубленым шрамом, почти вертикально идущим через левую бровь, щёку и скрывающимся в бороде. Второй белоголовый тонкошей мальчишка, унаследовавший от матери зелёные глаза, а от отца раздвоенной ямочкой у прямого подбородка. Была тогда Мишке 10 лет, а Михаилу Андреевичу Радникову, перенесённому почти на 900 лет назад, 48. И был внук, старше деда почти на 2 года. А сейчас Мишке уже 13, и дед, профессиональный военный чином, ну никак не ниже майора, на полном серьёзе выносит ему благодарность за правильные действия в ситуации, которая Запросыми была закончиться кровавыми шмотиями и пустыми сонями, стоящими посреди заснеженной лесной дороги. А задень негромко скрипнула калитка, и мишка, обернувшись, увидел входящего во двор дедку Лавра. Что с они, батя? Не скрывая беспокойства, Лавр задал деду вопрос через весь двор, от самой калитки. И соняй выпала, зашиблась. Голос у деда был, как минимум, неласков. Так и слышалось, но шел бы ты отсюда, и без тебя тошно. Лавр, нерешительно потоптавшись, произнес каким-то робким, совершенно ему не свойственным тоном. «Сходить, проведать незачем!» Отрубил дед железным голосом. «Сейчас Анька-младшая сбегает, узнает, что нужно. Ну и я бы с ней незачем!» Чего это дед на него вызверился? Неужели... «Вот тяна!» хотя родной брат-близнец живём, считай, одной семьёй, только в разных домах. Ох, и влектый дядя Лаврика. Отцов брат ещё потактался, я ему, не находя в себе сил идти, тоскливо обвёл вокруг себя взглядом и зацепился за груды вощей туш в санях. И настрелял. Одного мат топором, ещё одного чиф, который развёл мешок. А остальных кто ты? Я и свои игрушки. Угу. Смотри-ка, полезная вещь оказалась. Удивился Лавр. Может, мне и своим углам такие же сделать, а? Давно уже просит, кстати. Не зачем, деда словно заклинила на одном и том же слове. Не зачем убойную вещь детям в руки давать. Ещё друг друга перестреляют. Михаил же никого не перестрелял, попытался спорить Лавр. А ещё бешеным кличем Михайло, другой разговор. Он и старше на год, и я доброкровенно не хватала аргументации, но соглашаться с сыном, на которого он был не на шутку сердит, не хотелось. Лавра, прекрасно зная отцовский нрав, снова обратилась к Ишке. Сколько выходит твой их пятеро? А сколько раз стрелял? Один раз промазал, остальные попал. Безделика стрелял. Первого шагов с сорока, остальных ближе. Зачем же так близко подпускал? Сами трясло, и заряжать сидя трудно. Сидя заряжать, а если и рычаг наоборот сделать, чтобы рукой на себя тянуть? Дядька Лавров был кузнецом и талантливым конструктором-совучкой. За разговором о любимых железках он мог забыть о чем угодно. Сейчас, однако, он лишь имитировал интерес, используя разговор как повод для того, чтобы не уходить. Не вытяну. Отверг предложение Лавра, Мишка. Я же ногой всем весом давлю. Если рукой, то тогда мне сила нужна, чтобы на одной руке подтягиваться. Я так не могу, только на двух. А рычаг подлиннее сделать? Тогда он длиннее самострела выйдет. Потяну, а он в живот упрется. Не, не получится. Может, тогда за два раза взводить? Сначала на промежуточный стопор поставить, а потом до конца взвести? Нет, сложно получается, ненадежно. В общем, подумать надо. Ты тоже подумай. И еще насчет болтов. Лавр не договорил, видя, что на крыльцо выскочила Анна-младшая с узелком в руке. Деда, я к тетке Настене, прощебетала Мишкина старшая сестра и, соскочив с крыльца, направилась к воротам. Дядька Лавр сумрация была за Анкой. Лавруха, назад, строго приказал дед. Анка на ходу обернулась, сочувственно глянула на Лавра. Я быстро, вернусь, всё расскажу. Да что они все в курсе, что ли? Один я дурак был оком. А чего вы хотели, сэр Майкл? Вам же 13 лет. Сами, между прочим, с женской половиной дома сенья пичтали. Вот и не суйтесь не в свои дела. Прекрасно будете уверены и без вас обойдутся. Лучше пользуйтесь случаем. Взрослые вашей игрушкой заинтересовались, какую-то пользу в ней увидели. Дядя Лавр, ты чего проболтать сказать хотел? А? — Какие болты? — Ну, ты сказал насчет болтов подумать. А что подумать не сказал? — Насчет болтов... — Ох, не до болтов было лавруха нечуть. И вообще не до чего. «Лавруха — Лавруха! — прикрепнул на сына деда. — Заикнулся, договаривай. — Да видишь, какое дело, батя. — Болты... их много нужно, если еще и моим мальцам. — Да ни ты, ни ты. — Да я вот посмотрел, Михаил их клеит из плашек. Это правильно. А потом... Ножома встругивает. Ну, в общем, у него самое лучшее, один из пяти дел идёт, остальные портит. Вот я и думаю, может, какую-то приспособлу придумать, чтобы и быстро, и все одинаковые, и без изъяна. Так я придумал уже, обрадовался Мишка, только сам сделать не могу. Во, приходи завтра ко мне в кузницу, расскажешь, вместе подумаем. Лаврентий закруглил разговор и снова сунулся к калитке, видимо, собираясь нагнать Анну младшую. Но дед присел попить кухкорна. «Лавруха, помоги-ка волков в сарай перетаскать. Пацану неподъемно, как в саня-то втащил. Потом в дом идите, вместе Аньку ждать будем. Заодно и задумку свою объяснишь Михайла». В доме как раз заканчивали устранять следы юнкальных медицинских манипуляций. Чиф, перевязанный в нескольких местах, уже лежал на половичке у печки. Машка смывала со стола кровь и выстриженные вокруг ран шерстью. А Юлька наставительным тоном объясняла ей, что кормить пса не надо. Да он и сам есть не будет, а поить, наоборот, надо побольше. Но каждый раз в миску с водой надо добавлять ложку отвара, вот из этого горшочка. «Кибы девонька оставалась у нас ночевать», — предложил Юльке дед. «Наша-то хозяйка, наверное, твою постель заняла». «Спасибо, Корнея Геича. У нас место для больных есть, не первый раз». «Ну, все равно». А ну, подожди, вдруг ещё чего из дому понадобится, так ты и захватишь. Михаил, давай рассказывай, чего ты там надумал? Рисовать надо, деда. Бери уголёк и вот прямо на столей рисуй. Мария потом ещё распротрёт после всата. Мишка набросался имитическое изображение токарного станка с нажным приводом для работы по дереву. Насколько правильно вышло, он не представлял, сам видел такой станок только по телевизору. Правда, ещё в пятидесятые годы у его бабки была швейная машинка с таким же приводом. Он даже однажды по малолетству подсунул под приводной ремень палец. Больно было аж искры из глаз. К тому, наверное, и запомнил. Вот здесь ногой качаешь туда-сюда, раскручиваешь большое колесо. Примётся, он поясняет свой чертёж. На нём ремень, от него маленькое наверху крутится. Вот здесь полочка к ней резец прижимаешь, чтобы твёрдо стоял. Заготовка крутится, а резец с нее лишний состругивает. А еще к маленькому колесу можно на одной оси точильный камень посадить. Тогда все, что хочешь, точить можно. Ногой крутишь, а обе руки свободны. А насколько маленькое колесо быстрее большого крутиться будет? Лавр почти мгновенно понял принцип работы ножного привода и уже что-то прикидывал про себя. Насколько большое колесо больше маленького, настолько и быстрее. Если вдвоё, то вдвоё быстрее, если втрое, то втрое. Это почему же? Ремня-то общий. Сколько ремня через одно колесо проходит, столько и через второе. Но второе-то меньше, значит, чтобы столько же ремня пропустить, ему быстрее крутиться нужно. Хитро. А что? Может и получится. Приходи завтра с утра к кузнице. Завтра с утра? Мишался дед. Он поедет туда, куда сегодня не доехал. Снег из лесных полян вывозить надо, а то снегу наметёт, не пролезешь. Ну ладно, я тогда своим мальцам объясню. Не стал перечить отцу Лавру. Если сделают, будет им по самострелу. Не спешила в руха. Пока вы мне не объясните, для чего нужно, чтобы у трёх пацанов в руках убойное оружие оказалось, и как сделать так, чтобы они с ним беды не натворили. За техкор я тебе самострелы делать не дозволяю. Понял меня? У него батюшка Но Михайло сегодня сам спасся и мать от смерти спас. Это разве не причина? Такой случай может еще много лет не повториться, а пацаны с самострелами по силу каждый день таскаться будут. Ты мне причину найди, которая от случая не зависит. Такую причину, которая каждый день причина, тогда соглашусь. А этот станок, как ты сказал? Ножной? Так его пусть делают. Ты сам подумай, сколько круглых вещей в хозяйстве нужно бывает. и себе наделаем и другим, если пожелают и заплатят. Вот это причина на каждый день. Такую причину и для самострела придумайте. И не забудьте ещё, как сделать так, чтобы случайно беды не вышло. Болт вылетит, не поймаешь. В этот вечер Мишка заснул далеко не сразу, хотя вымотался за день и физически, и духовно. Перебирал в уме различные аргументы, способные убедить деда дать согласие на изготовление еще двух самострелов для своих двоюродных братьев, близнецов Кузьмы и Демьяна. Вот задал старый задачку. Объясни ему, зачем детям оружие и дай гарантии, что они никого не подстрелят. Это ж дети. Да пошли они все, в конце концов. Хотят самострелы получить, пусть сами головы и ломают. И так уже достали. Дай стрельнуть, да дай стрельнуть. Вот разведутся своими, тогда отвяжете. Но это аргумент для меня, а не для деда. Чего ж он хочет-то? А может, специально поставил невыполнимую условию. Не придумано ничего, и проблемы не будет. Ладно, хватит мозги назолить. Если решение у дедовой задачи есть, завтра всплывёт. Под сознании за ночь все варианты переберёт и что-нибудь да отыщется. Надо только не мешать ему, то есть спать. Ну и будем спать. Интересно, а чем это Анька с мужиками шепталась, когда от Настены пришла? Утром ничего путного не всплыла. Сидя в санях рядом с Анной-младшей, Мишка снова было попробовал поразмышлять над дедовой задачей, но думалась как-то лениво. «Что там, смотри, чего ты вчера с дедом шепталась?» «Да хорошо, все, сегодня она еще у тетки Настены побудет, а завтра с Аней подгоним и домой привезем». Ушиблась она сильно спиной. Ну да, так ты мне правду и сказала. Детём не я считаешь, хотя самой только весной 15°C. Ну как же? Что вы, мужики, в этом понимаете? Чем более дети понимаем однушка, может быть, и побольше вашего, только виды показывать нельзя. Эх, доля пацанская. А ведь сколько стариков мечтает молодость вернуть. Вот, вернул. И что? Любая девчонка с куриными мозгами тебя за ней до уха держит. Да будет вам, сэр Майкл, бог огневить. Парились бы сейчас на зоне, или, что более вероятно, в могиле лежали бы. А молодость – недостаток, который обязательно проходит со временем. Простите великодушно за банальность. «Минь, а волки на вас где напали, здесь?» – робко поинтересовалась Анька-младшая. «Нет, дальше немного, скоро подъедем», – пробурчал в ответ Мишка. «А ты как думаешь, ты вчера всю стаю перебил или еще осталось?» «Если остались, всего не добьем. Или они нас. Дурак! Какой есть!» Анька обижена на дурость, и какое-то время брат с сестрой ехали молча. Наконец показалось место вчерашнего побоища. «Вот это место. Вон оттуда они выскочили, а вот здесь, видишь, кровь на снегу. Мы с ними воевали». «Минь, Ни, давай побыстрее поедем. Пожалей рыжуху-то. Вчера набегалась». «Ты самострел-то держи под рукой. На всякий случай». Анька принялась опасливо озираться по сторонам. «Да перестань ты трястись», — попытался образумить сестру Мишка. «Отпустили бы нас, если бы опасность была, а? В одном месте двух ста не бывает, а одиночка на людей не нападает. Скоро замуж идти, а простых вещей не знаешь. Все равно боязно как-то». «Когда песни пои, глядишь и полегчай. Да ну тебя!» Когда подъехали к тому месту, где надо было сворачивать в лес... Мишка заметил на снегу следы лосиного стада, ведущие в сторону поляны с остагами. Остановив рыжуху, он вылез из саней и взирнулся на след. "Мень, волки? Нет. А чего ж ты сам острил?" Анька заметно побледнела и снова принялась испуганно оглядываться. "Не бабье дело. Не смог удержаться от колкости мишки. Сиди спокойно и главное, не шуми, вообще ни звука." Мишка, стараясь не производить шума, начал по дуге обходить поляну со стогами так, чтобы не сильный ветерок стал дуть ему прямо в лицо, относя запахи и звуки в сторону от поляны. Подобравшись поближе, он разглядел, что заготовлено для домашней скотины сеном, но хально угощается небольшое в пят галоп стадо лосей. Лоси вели себя достаточно беспечно лишь вожак, здоровенный сахат с роскошными рогами. Время от времени прекращал жевать и принюхивался. Мишка он учуять не мог, но и запаха, исходящего со стороны оставленных соней, видимо, тоже не ощущал, потому что втянув несколько раз ноздри в воздух, снова возвращался к первоначальному занятию. Мишка поочерёдно замирая за каждым попадавшимся на пути деревом, подобрался таки на дистанцию верного выстрела. Красавец ложак стоял неудобно, а вот уступающая ему в размерах лосиха как раз подставляла левый бок. Мишка прицелился ей под лопатку и нажал спуск. С громким топотом стадер вануло деревья. Все пядира, включая и выбранную мишенью лосиху. Блин, промазал. Не, должен был попасть. Теперь набегаешься за подранком, и бросать обидно. Посмотри на след, если крови мало, то и возиться не стоит. Кроме на снегу и вправду оказалось мало, но не вследствие промаха, а потому что лосиха, сделав всего несколько прыжков, упала, не добежав даже до первых деревьев. Выстрел оказался убойным. Анька! Анька! Гони сюда, Анька, не бойся, всё хорошо. Через несколько минут на поляну выехали сани. Ой, Нинка, это ты её. Да нет, сама зарезалась от жизни бесприютной, ни дома, ни огорода. дешёл да муж, пьяница горький. Вот и надумала. Ну и три положи ты, и в кого такой? В старшую сестру Анну. Так-то по. И Сане в плотные поставь. Обратно добирались долго. Носиха была тяжеленная, и чтобы не переутомлять ряжуху, Мишка и Анна младшая шли рядом с Санями пешком. На ходу думалась хорошо. Дед явно считает, что поставил и выполнение условия. для Блезницоф и для Дяки Лавра. Да, они выполнимы, а для меня. Что мы знаем о преодолении сопротивления нововведениям? Сначала попробуем выйти. В чём причины сопротивления? Во-первых, дед, как и всякий хороший мужик, относится к самострелу мягко говоря, скептически. Бесполезная игрушка, хотя и опасная, не более. Во-вторых, он, надо сказать, вполне резоно опасается давать в руки пацанам оружие. Однако существует такая штука, как теория внедрения, придуманная в 70-х годах XX -го века специально для преодоления сопротивления инновациям. В соответствии с этой теорией, все участники процесса должны быть разделены на три группы: придовой состав, средний уровень и высший уровень руководства. Условие успешного внедрения следующее: придовой состав не должен опасаться ухудшения своего положения в результате внедрения новинки. Средний уровень должен быть уверен в том, что от внедрения он получит какую-нибудь пользу, либо материальную выгоду, либо повышение статуса. Высшему уровню, то есть руководству, требуется прежде всего моральное удовлетворение, поскольку считается, что материальные и статусные проблемы на этом уровне уже решены. В подавляющем большинстве случаев такое моральное удовлетворение дает лесть. Только под вашим мудрым руководством ни у кого больше ничего подобного нет, нам будут подражать конкуренты и так далее. Это в теории. Попробуем приложить теорию к имеющейся ситуации. Рядовыми будем считать тех, кто к вопросу не имеет отношения. Родственников, соседей и тому подобное. Основания для опасений у них есть. Дурной пацан может стрельнуть куда угодно, а самострел, как бы к нему ни относились опытные лучники, оружие убойное. Значит, первой задачей будем считать снятие этих опасений. За средний уровень примем меня, близнецов и, пожалуй, их отца, дядь Кулавра. Я, в случае чего, буду иметь три выстрела вместо одного и становлюсь как бы командиром тройки стрелков. Что-то вроде Капрала. на лицо и материальная выгода и статусный рост. Близнецы получают вожделенные самострелы. Выгода материальная. Дядька Лавр получает благодарность сыновей и в перспективе заказы на изготовление самострелов, если они приобретут популярность. Теперь высший уровень. Дед кормит. Какое моральное удовлетворение он может получить? Вернее, не так. Какое моральное удовлетворение ему требуется? Он отставной военный, не самого маленького чина, сотник латной конницы. В привычных мне терминах либо рот мистер Киросирского полка, либо майор бронетанковых войск. Со службы уволен по ранениям. Такие мужики вообще-то с удовольствием занимаются обучием новобранцев. Тем более, что все годные к тому мужчины в селе военные наподобие казаков в Российской империи. Но самострел-то он полезным в военном деле не считает. Что-то он такое рассказывал про прежние времена, когда местные язычники ещё не смирились с нашим появлением здесь. И мужики даже на работу в поле ходили с оружием. Вроде бы тогда существовала так называемая младшая стража, пацаны, которые дежирили на наблюдательных пунктах, ходили в дозоры. Предложи гиду возродить старую традицию. А что, может и получится. военная дисциплина может снять опасения по поводу детской дури с оружием. Скажем, не позволять глядцам постоянно и бесконтрольно таскаться с самострелами, а только по делу и под присмотром. Подвинутый троп. Опасения по поводу безопасности сняты. Выгода для среднего уровня определена. Есть, кстати, ещё и выгода для всей семьи. Три лишних стрелка на ежегодной главной охоте. И, наконец, моральное удовлетворение для высшего руководства. Тоже будем считать вычислено правильно. Старики традиции любят. Ну-с, сэр Майкл, посмотрим, как сработает управленческая теория за 800 с лишним лет до ее создания. Подъезжая к селу, Мишка попытался представить себе реакцию баб у колодца. В том, что там обязательно кто-нибудь будет, сомневаться не приходилось. Вот ведь у гораздило вырыть колодец почти возле самых ворот. Есть ведь ещё несколько по всему селу, но толпятся всегда именно возле этого. Любой ход-выход есть, есть на глазах у женского клуба. Сегодня повезло особенно, в тусовке оказался кто-то из тех, кто наблюдал его вчерашнее возвращение. Михаила. А это тоже на тебя охотилось. Когда ж ты сено-то привезёшь? Всё мясо до да мяса. Блин. Знают даже, зачем ездят. Ну что за наказание каждый день тут фейсконтроль проходить? Дед как будто сговорился с бабами, задудел в ту же дуду. «Да когда ж ты сено-то привезешь? Я тебя зачем посылал? То волки, то лоси. Чего завтра ждать? Жар птицу! А еще хотите новых самострелов наделать, так тогда и вообще никакой работы не станет. Одна стрельба. Жар птицу не обещаю», — мудренько отозвался Мишка. «Но причину привез». «Что привез?» — не понял дед. «Ты вчера говорил, чтоб причину нашли. Для чего еще два самострела делать?» «А, ну и для чего?» «Сколько мы стрелков на обланную охоту выставляем? Одного?» «А если еще близнестый с самострелами, да я, сколько выйдет?» «Четыре. Значит, и доля в мясе, и шкура в другая». «Я-а, Михайло, не угадал!» Дед отрицательно помотал головой. Эта причина один раз в году бывает, а я говорил, на каждый день. За свежатинку, конечно, спасибо, а сено все равно возить надо. Только гляди половца подстреленного не привези, от него ни шкуры, ни мяса. Ну, разве что убьешь не до смерти, даю и ты подаешь для учения, помрет не жалко. Есть и вторая причина, деда. Ну-ну, дед благосклонно покивал, излагай. Ты вот все говоришь, что молодняк надо тщательнее к воинскому делу приучать. И не только владению оружием учить, но и порядок соблюдать, и приказам подчиняться, и всем заодно действовать, а не каждый по себе так. Говорил, не отказываюсь. А ещё ты рассказывал, что поначалу, пока местных не приструнили, жили каждый день как на войне. Даже в поле работать с оружием ходили. И тогда ты говорил, мальчишки помогали. На страже стояли, в дозоры ходили. Даже название было младшая стража. Так? Ну-ну, дальше давай. Дед, кажется, понял, к чему клонит внук, и заинтересовался. Так вот, почему бы нам старые порядки не возродить? Принялся ковать железо, пока горячо. Вишка, для начала ты на стражей научишь, как на страже стоять, как засады устраивать и всё такое прочее, что сам посчитаешь нужным. А чтобы не таскались целый день с самострелами, держать их у нас в оружейной кладовке, выдавать только на время учёбы, а потом забирать. получится с нами троими, когда можно будет и других пацанов на учебу поставить и младшую стражу возродить. И для дела польза и знание твоих туни пропадать не будут. Дед помолчал, оскрёв в бороде и неожиданно улыбнулся. Уел, поганец, уел. Быть по сему дозволяю. Но глядите, у меня учить буду по всей строгости. А зачем нам завтра всё равно поедешь? К глубокому разочарованию членов женского клуба, Мишка на следующий день привез из леса именно сено, и еще через день тоже, и целую неделю подряд, пока не переправил всего все стога с лесной поляны. А мать от лекарки перевез дядь Калава. Несмотря на ее слабые протесты, поднял на руки, как ребенка, выбыл из саней и вез в дом. Дед не то действительно сердитель, не то скрывая за злостью какие-то другие эмоции, раздавал всем сёстрам по серьгам, обозвал сына косоруким, хотя тот нёс Анну-старшую как величайшую драгоценность. Шуганул младших двойняшек Сеньку и Ельку, заставил Марию, вторую старшую сестру Мишки, заново перестилать постель. Мишка с Анной-младшей, чтобы не попасть под раздачу, торопливо запрягли рыжуку и укатили со двора. Мишка, на автомате управляя санями, Вспоминал, каким было выражение лица у Лавра, когда он нёс мать через двор. Специально, наверное, не подъехал к самому крыльцу, чтобы подольше подержать её на руках. Не отрываясь смотрел только на неё, и наплевать ему было на то, что на них пялится всё селисты. Наверное, нёс бы так и нёс версту, две, три. Увы, таких обширных подворий и бывает. Вот были бы мы язычниками, Был, вроде бы, когда-то такой обычай брать за себя жену погибшего брата, растить его детей, как сварить. Сколько ни толгучия, таинств и брака, целесообразность старого порядка так просто не отбросишь. А когда еще такая любовь? Да и не только в любви дело. Невозможно вот так прийти и сказать людям. Раньше вы жили неправильно, а потому будете жить теперь так, как мы вам укажем. Кому-то новый порядок действительно придется по душе. Кто-то костьми ляжет. сопротивляясь нововведениям. А большинство, если где-то некуда, вроде бы и подчинится, но на самом деле начнёт коллективным разумом и практикой многочисленных проб и ошибок изобретать некий симбиоз старого и нового. Те же князья, вроде бы поголовно крещённые, христианство насаждают, если надо, огнём и мечом, а имена сплошь языческие: Всеволод, Ярослав, Игорь. Что ж, простым-то людям В окрестное селение попам без княжеских дружинников лучше и не соваться. Да и у нас тоже, хоть и церковь есть, и христианами все считаемся. Велесовую бороду во время жатвы из последних на поле колосьев заплетают, а береги на одной веревочке с православным крестом носят, а уж вышивки на одежде да узоры на утвари сплошь языческие. Да и праздники, и купала, и великий медвежий день, и макоши на неделю. Коммунисты тоже все эти масленицы, тоицы, Рождество, аж две штуки и прочее вытравить не смогли. Впрочем, как и демократы, 1 мая, 8 марта, День Победы. Не так-то, это всё просто. Анька, долгое время молчавшая, вдруг томно вздохнула и выдохнула романтическим голосом. А какой дяка Лавр сильный. Пока Машка постель перестилала, всё врей думал, как на руках её держал. Так он кузнец. Конечно, сильный, — прикинулся пеньком Мишка. Глупый ты еще, Минька. Совершенно с вами согласен, многоуважаемая Анна Проловна. Постичь избивы женской логики в девичьем исполнении не должен быть способен по определению вследствие малолетства и изначальной ущербности мужского сознания. От комментариев, следовательно, раздерживаюсь. А то, что ты готова сама на любой скорости и с саней сигануть, лишь бы потом тебя так же вот на руках носили, мне, конечно же, и в голову не приходит. — Каза ты, блин, недоина. — Но, милая, — подукнул Мишка ржуху и засвистел по разбойничьи.